«Имена трудные. Не могли бы вы их повторить, леди Джозефина, и продолжить рассказ чуть помедленнее?» «Я передаю вам только то, что уже и так есть в слухах и сплетнях», – забеспокоилась она. «Конечно, конечно, мадам, вы просто экономите мне время и нервы. Все ваши слова останутся конфиденциальными. Слухи в качестве доказательств не предъявишь, даже если они помогают расследованию». Леди Джозефина глянула на сырохью. Тот кивнулся с нисходительной усмешкой к большому облегчению Алика. Его очень заинтересовали и озадачили имена, которые выпалила почтенная Матрона. Она припомнила еще пятерых дам, предположительно покоренных Астриком, и выдохлась. «Были и другие, мистер Флетчер, но они выскочили у меня из головы. Именно так». «Вы мне и так очень помогли, леди Джозефина. Если вдруг вспомните кого-нибудь еще, будьте так добры, запишите их имена. Хочу спросить. Не думаю, что вам известно, но, возможно, до вас доходили слухи, или вы сами что-то видели. Словом, не было ли у лорда Стивена также привычки э, ухаживать за э, дамами низших сословий «Ха-ха-ха! Бегал ли он за горничными?» «Сомневаюсь». Можно сказать, он был в некотором роде разборчив. Хотя это слишком лесная характеристика для мерзавца. Тем не менее, в любовницах он ценил определенное воспитание. Откровенно. Алекс держал улыбку. Ясно. Еще один вопрос, если позволите. Знали ли вы о привычке лорда Стивена кататься на коньках по утрам? Я имею в виду, знали ли до того, как он сам об этом рассказал. Вчера вечером. Полная чушь. Фыркнула ее светлость. «Можно подумать, от занятий на рассвете больше пользы». «Да, я знала. От горничной. Она говорила, что слуги над этим постоянно потешаются». «Благодарю вас, мадам. Не смей вас больше беспокоить». Алик встал. «Какое беспокойство, старший инспектор! Помогать вам наш долг, полицейские достойнейшие люди. Хьюм мне остаться?» «Нет-нет, любовь моя, не нужна». Супруг похлопал леди Джозефину по руке. «У меня есть предчувствие, что речь пойдет о делах. Не хочу тебя утомлять, ты ведь всегда скучаешь, когда я упоминаю о Сити». «Да, дорогой, я тогда пойду». На полпути к двери леди Джозефина обернулась. «Еще одно, мистер Флетчер!» Серьезно произнесла она. «Мой брат не знал, что лорд Стивен домогался она Я в этом уверена. Он не мог знать. Иначе он хотя бы раз...» Выдал себя, а такого ни разу не было. «Я учту ваше мнение, мадам», — заверил Алик. «Проклятие! Все вокруг начитались детективных романов. Вот-вот, старший инспектор насмешливо протянул сэр Хью. Даже моя жена вас раскусила. Вы не верите, будто Аствик утонул случайно?» «Да, этот баронет с проницательным взглядом противник достойный». «Только противник ли?» И именно он позвонил в столичную полицию, напомнил себе Алек. К сожалению, я не могу ничего обсуждать, сэр. Расскажите, пожалуйста, о деловых операциях Аствика. Стивен Аствик был мошенником, мистер Флетчер. Он никогда ничего не делал честно, если афера позволяла ему заработать хоть на пенни больше. Я могу сообщить вам подробности фальшивых капиталовложений, имена обманутых им людей. Среди них есть даже разоренные. Могу, но не стану если в том нет большой необходимости для расследования. Пока нет, сэр, благодарю. Единственное, что я хотел бы знать, обманывал ли Стимин Аствик вас? Я поднаторел в делах задолго до того, как Аствик объявился в Сити. И прежде чем вы защите такой ответ уклончивым, нет. Аствик никогда не пытался впутать меня в своей махинации, и я никогда не вкладывал средство в его компании. А нынешние гости или родственники лорда и они вкладывали. «И есть у меня сомнения насчет юного Петри. Он интересовался несуществующим серебряным рудником в Южной Америке. Однако, если Петри обманули, он наверняка еще об этом не знает». «Хмм...» – неопределенно отозвался Алек. «Я, видимо, должен вам сообщить», – продолжал сэр Хью, «что, по моему мнению, головная компания Аствика чистой воды фикции. Она лопнет, как только в сети просочатся слухи о его смерти. Впрочем, это все равно не могло продолжаться долго». «Боже правый!» Али глубоко вздохнул и возблагодарил небеса за то, что у него никогда не было денег на инвестиции в ценные бумаги. И именно это стало второй причиной, по которой я попросил вашего комиссара прислать сюда благоразумного человека. Первая причина была забота о семье жены. Слова «законченный наглец», которые леди Джозефина употребила в отношении Астрика, не совсем точно описывает его сущность. Смею заметить, они точны в части светских злодеяний Аствика. А мою супругу только это и волнует. Позвольте спросить, вы, с леди Джозефиной, спите в одной спальне? Сью просто-таки одеревенел. А Алик добавил, я не хотел бы узнавать услуг в одной. А вы рано спустились завтракать? Я люблю почитать Fashion Times в тишине. Поэтому часто прихожу в комнату для завтрака в первом. Вы видели Аствика? Нет. Тогда у меня, пожалуй, вопроса больше нет. Благодарю вас за терпение, сэр Хью. Баронет ответил кивком и пошел к двери. И как леди Джозефина остановился на полпути. Пришел черед моего напутственного слова. Леди Джозефина чувствует себя в обществе как дома. Именно так я сам чувствую себя в Сити, старший инспектор». Ее рассказ может быть основан на слухах, однако она ни за что бы их не озвучила, если бы не сомневалась в их правдивости. «Ого!» – воскликнула мисс Дел Римпл, когда за сэром Хью закрылась дверь. «И интересно, лед точно прорубил кто-то из поместья? А то складывается впечатление, что по стране бродят полчища обманутых мужей-коммерсантов, у которых есть веские причины – жаждать крови лорда Стивена».